Глава пятая На третий день Исфирь оделась по-царски, и стала она на внутреннем дворе царского дома пред домом царя. Царь же тогда сидел на царском престоле своем в царском доме прямо против входа в дом. Когда царь увидел царицу Исфирь, Стоящую на дворе Она нашла милость в глазах его И простер царь сфири Золотой скипетр, который был в руке его И подошла Исфирь И коснулась конца скипетра И сказал ей царь Что тебе, царица Исфирь И какая просьба твоя Даже до полуцарства будет дано тебе. И сказала Исфирь, если царю благоугодно, Пусть придет царь с Аманом сегодня на пир, Который я приготовила ему. И сказал царь, сходите скорее за Аманом, Чтобы сделать по слову Исфири. И пришел царь с Аманом на пир, Который приготовила Исфир.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 И тот не встал и с места не тронулся пред ним, тогда исполнился Аман гневом на Мардахея. Однако же скрепился Аман, а когда пришел в дом свой, то послал позвать друзей своих и зарежь жену свою.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 «Но всего этого недовольно для меня, доколе я вижу и иудеянина, сидящим у ворот царских». И сказала ему Зерев, жена его и все друзья его, «Пусть приготовят дерево вышиною в пятьдесят локтей, и утром скажи царю, чтобы повесили Мордахея на нем, и тогда весело иди на пир с царем».